Освещая фарами дорогу, машина неслась сквозь быстро сгущающиеся сумерки по единственной объездной дороге в сторону аэропорта. Никого. Ни встречных, ни следующих за ней автомобилей. Окружающая темнота, скалистые горы справа и крутой обрыв слева. Дорога с серпантином в горах — не новость. Поворот. И ещё один. И вот внизу уже показались первые приветливые огоньки аэропорта. Осталось 30-40 минут при такой-то скорости. Стрелка спидометра уверенно склоняется вправо. Водитель нервно жмёт на газ, как будто пытаясь обогнать ночной мрак, быстро накрывающий спящие горы. Да, темнеет мгновенно. Ещё несколько минут назад были отчётливо видны деревья на скалах, а сейчас лишь жуткие тени вместо них. Ветками, как руками, тянутся за машиной, пытаясь удержать её. Отчего? Жуть! Темень какая! Недовольно надувает губки Дарья, сидя на заднем сидении, вглядываясь в окно. Водитель задумчиво хмыкает, продолжая молчать. Последний поворот, и недовольная дорога и спешкой пассажирка выдыхает, выезжая на освещенную часть трассы, и... Взрыв. Яркое пламя освещает всю дорогу, как днём. Машина огромным горящим факелом летит вниз с обрыва, унося с собой и жизни людей, сидевших в ней.